Глава третья. В восточном Вермланде, на самой границе Далекарлии, находился приход Рогланда. В этом приходе была большая усадьба главного священника и очень маленькая усадьба его помощника. Как ни бедна была семья помощника священника, но там все-таки был приемный ребенок. Священник приютил у себя в доме девочку по имени Ингрид. Ей было всего 13 лет, когда он взял ее в свою семью. Священник увидал ее на одной ярмарке. Она сидела перед палаткой канатных плюсунов и плакала. Он остановился и спросил, о чем она плачет. И вот он узнал, что ее слепой дед умер, и что теперь у нее уже нет больше ни одного близкого человека на свете. Теперь она странствует с двумя канатными плюсунами, и они очень добры к ней, но она плачет, от того, что она так глупа, что никак не может выучиться плясать на канате и помогать зарабатывать деньги. Все существо девочки было проникнуто такой трогательной скорбью, что священник почувствовал глубокую жалость к ней. Он решил, что невозможно оставлять такое маленькое существо в обществе странствующих акробатов. Он вошел в палатку и предложил Блумгренам взять девочку к себе в дом. Старые артисты заплакали и сказали, что несмотря на то, что девочка совершенно непригодна для искусства, они все-таки любят ее и не хотели бы расставаться с ней. Но, конечно, она будет счастливее в настоящей семье, у людей, которые круглый год живут на одном месте, а потому они соглашаются отдать ее священнику, если он только обещает, что она будет в его доме, в положении родной дочери. Священник обещал им это. И вот с тех пор девочка поселилась в семье священника. Это был кроткий и ласковый ребенок, сердце которого было полно любви и нежного внимания ко всем окружавшим его. Первое время приемные родители очень любили ее, но когда она сделалась старше, то у нее развилась мечтательность. Воображение раскрыло перед ней целый прекрасный мир, и она способна была иногда среди дня вдруг бросить работу и погрузиться в глубокие мечты. Но жене священника, живой и работящей женщине, это не нравилось. Она выговаривала девочке за ее леность и нерадивость и так замучила ее строгостью, что та стала запуганной и несчастной. Когда ей минуло 19 лет, то она опасно заболела. Никто не знал, что с ней потому что в те отдаленные времена во всем Рогланде не было доктора. Но видно было, что девушка тяжело больна. Скоро все окружающие поняли, что она умирает. Что же касается до нее самой, то она только и молила Бога о смерти. Она говорила, что ей очень хочется умереть. Казалось, точно Господь хотел испытать, действительно ли она хочет этого. Однажды ночью она почувствовала, что все ее тело коченеет и холодеет, и на нее нашло тяжелое оцепенение. «Это, наверное, смерть», — подумала она про себя. Но странно было то, что она не потеряла совершенно сознание. Она сознавала, что лежит как мертвая, чувствовала, что ее убирают и кладут в гроб. Но она совсем не боялась, что ее похоронят заживо. У нее было только одно чувство она была счастлива что умерла и покинула тяжелую жизнь она боялась только как бы не открыли что она мнимо умершая и как бы не отложили ее похорон должно быть жизнь для нее была очень горька раз она не испытывала ни малейшего страха перед смертью однако никто не открыл что она жива ее отвезли в церковь вынесли на кладбище и опустили в могилу но могилу не зарыли так как по обычаю, существующему в Рогланде, ее похоронили в воскресенье утром, перед обедней. Люди, собравшиеся на ее похороны, после похоронного обряда пошли в церковь, а гроб остался стоять незарытым в могиле. По окончании богослужения могилу должны были зарыть при помощи могильщика. Девушка отдавала себе отчет во всем, что делалось, но она не чувствовала никакого страха. Она не могла бы сделать ни малейшего движения, чтобы показать, что она жива, как бы она этого не желала. Но если бы даже она и могла двигаться, то постаралась бы держаться как можно тише. Она не переставала радоваться, что как бы умерла. Да и трудно было сказать, что она была вполне жива. Она не была в полном сознании и в полной памяти. В ней жила только та частица души, которая живет в сновидениях по ночам. «Хотела бы я знать, — думала она, — есть ли хоть что-нибудь на белом свете, что могло бы заставить меня желать жить?» Не успела она этого подумать, как ей показалось, что крышка гроба и покрывала на ее лице сделались прозрачными, и она увидела перед собой деньги, красивые наряды и прекрасные сады с великолепными плодами. Нет. «Ко всему этому я равнодушно», — сказала она и закрыла глаза перед всем этим великолепием. Когда она опять открыла глаза, то все это исчезло, но зато она увидела совершенно ясно Божьего ангела, который сидел на краю ее могилы. «Здравствуй, милый ангел Божий», — сказала она ему. «Здравствуй, Ингрид», — ответил ангел. «Пока ты лежишь, что ты ничем не занята». Я хочу поговорить с тобой о старых временах». Ингрид слышала отчетливо каждое слово, которое произносил ангел. Но голос его был совершенно особенный, какого она никогда раньше не слыхала. Он больше всего походил на звуки струнного инструмента, и каждый звук был словом. Он не походил на пение, а на звуки скрипки или арфы. «Ингрид», — сказал ангел, — Помнишь ли ты, как однажды, когда еще был жив твой дед, ты встретила молодого студента, который ходил с тобой со двора во двор и играл на скрипке твоего деда целый день? Лицом нему умерший осветила улыбка. «Неужели ты думаешь, что я могла это забыть?» — сказала она. «С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не подумала о нем». «И ни одной ночи, чтобы ты не видела его во сне?» «Да» и ни одной ночи, чтобы я не видела его во сне. «И ты все-таки хочешь умереть, несмотря на то, что так хорошо помнишь его», — сказал ангел. «Ведь тогда ты уже не сможешь больше повидать его». При этих словах мнимо умершая вдруг почувствовала всю сладость любви. Но и это не могло ее соблазнить. «Нет-нет», — сказала она, — «я боюсь жизни. Я лучше хочу умереть». Тогда ангел махнул рукой, и Ингрид увидала перед собой большую песчаную пустыню. Она казалась безграничной, и куда бы и не хватало глаз, нигде не видно было ни одного дерева. Пустыня была бесплодная, сухая и знойная. На песке были разбросаны там и сям какие-то возвышенности, которые на первый взгляд казались скалами. Но когда Ингрид вгляделась хорошенько, то она увидела, что это были огромные живые чудовища со страшными когтями и громадными наполненными зубами пастями. Чудовища лежали на песке и подстерегали добычу. И между этими-то страшными животными шел студент. Он шел совершенно беззаботно, не подозревая, что вокруг него лежат живые существа. «Предостереги же его! Предостереги!» — сказала Ингрид Ангелу в невыразимой тревоге. «Скажи ему, что они живые, чтобы он остерегался!» «Мне не дозволено говорить с ним», — промолвил Ангел своим звенящим голосом. «Ты должна сама предостеречь его». Мнимо умершая с ужасом почувствовала, что она лежит как скованная и не может бежать к студенту на помощь. Она делала одно бесплодное усилие за другим, чтобы подняться, но бессилие смерти сковало ее тело. Но вот наконец-то, наконец-то, она почувствовала, как забилось ее сердце. По жилам потекла кровь, ледяные оковы смерти растаяли. Она поднялась и поспешила к нему. Нет никакого сомнения в том, что Солнце особенно любит открытые места перед маленькими деревенскими церквами. Всякий, конечно, заметил, что нигде нет такого изобилия солнечного света, как перед Белой Церковью во время обедни. Нигде солнечные лучи не переплетаются в такую густую сеть, нигде нет такой благоговейной тишины в воздухе. Солнце стоит высоко на небе и словно смотрит за тем, чтобы люди не оставались слишком долго на пригорке, и не увлекались болтовней, а шли бы в церковь, слушать проповедь. Потому-то оно и изливает такие горячие потоки лучей у белой стены церкви. Может быть и нельзя с полной уверенностью утверждать, что солнце каждое воскресенье стережет у маленьких деревенских церквей. Но во всяком случае верно то, что в то утро, когда мнимо умершую опустили в могилу на кладбище в Рогланде, оно изливало целые снопы жгучих лучей на маленькую площадку перед церковью. Казалось, что даже щебень, сверкавший в колеях дороги, того и гляди, вспыхнет. Притоптанная короткая трава вся съежилась и походила на сухой мох. На дороге, ведущей в церковь, появился далекорлиец, торгующий в разнос ножами и ножницами. На нем была длинная белая баранья шуба, а на спине он нес Большой черный кожаный короб. Одетый и нагруженный, таким образом, он шел уже несколько часов, не чувствуя жары. Но когда он свернул с дороги и взошел на площадку перед церковью, то не прошло и минуты, как он остановился и снял шляпу, чтобы вытереть пот, выступивший на лбу. Далекорлиец остановился и стоял с непокрытой головой. У него было красивое и умное лицо с высоким белым лбом, который пересекала глубокая складка между бровями. Рот у него был красиво очерчен и с тонкими губами. Его волосы были расчесаны по обе стороны, с пробором посередине. Они были ровно подстрижены ушей и свешивались через уши, слегка завиваясь у висков. Он был высокого роста, сильного, но не грубого сложения и строен. В нем была одна странность. Его взгляд был неспокойный а зрачки постоянно убегали в углы глаз как бы стараясь скрыться там вокруг его рта лежали складки придающие лицу выражение какой то растерянности чего то безумного что совершенно не соответствовало этому лицу да и нельзя было сказать чтобы этот человек был вполне в своем уме так как он таскал свой короб невзирая на воскресенье если бы он был в полном разуме то знал бы, что это напрасно, потому что в воскресенье все равно никто у него покупать ничего не будет. Никто из далекорлицев, странствовавших по деревням, не гнул спины под коробом в воскресный день. А все шли в Божий дом, освободившись от поклажи и выпрямив спину, как и все добрые люди. А этот несчастный ничего, вероятно, и не знал о том, что был воскресный день пока не остановился на площадке перед церковью и не услыхал пения псалма, доносившейся из церкви. Однако ему хватило разума, чтобы понять, что в этот день ему торговать нельзя. И вот для его бедного мозга предстояла тяжелая задача решить, где ему провести этот свободный день. Он долго стоял и смотрел перед собой. Когда все шло своим обычным порядком, то ему нетрудно было соображать. Он всю неделю ходил со двора во двор и торговал. Но к воскресенью он никак не мог привыкнуть. Оно всегда являлось для него большим неожиданным несчастьем. Он стоял с застывшим взглядом, и на лбу его появились глубокие морщины. Первым его побуждением было войти в церковь и послушать пение. Но от этого желания он сейчас же отказался. Ему очень хотелось послушать пение, но он боялся войти в церковь. Люди его не пугали, но в некоторых церквах были такие странные и неприятные картины с изображением существ, о которых он вовсе не хотел бы вспоминать. Но вот он, наконец, пришел к тому заключению, что раз это церковь, то тут же должно быть и кладбище. А раз было кладбище, где он мог бы укрыться, то он был спасен. Лучше кладбища для него ничего не было на свете. Завидев во время своих странствий кладбище с дороги, он сейчас же шел туда, чтобы посидеть там некоторое время, если это даже было среди рабочей недели. Но теперь, когда он решил идти на кладбище, перед ним вдруг возникло новое затруднение. Дело было в том, что кладбище в Рогланде находилась не сейчас же возле церкви, стоявшей на пригорке, а в некотором отдалении от нее на поле, невдалеке от мирской избы. И чтобы войти в кладбищенские ворота, ему необходимо было пройти мимо целого ряда лошадей, привязанных к коновизи, на которых приехали прихожане. Все лошади стояли, низко опустив головы в охапке сена или мешки с овсом и жевали так, что слышно было, как корм хрустел у них на зубах. Не могло быть и речи о том, что они способны были причинить какое-нибудь зло корабейнику, но у него были свои собственные соображения относительно опасности, которая могла грозить при проходе мимо такого длинного ряда животных. Несколько раз он уже направлялся к воротам, но каждый раз мужество покидало его, и он поворачивал назад. Он не боялся, что лошади укусят его или легнут. Для него было уже достаточно того, что они были так близко, что могли видеть его. Было уже достаточно, что они побрякивали своими бубенчиками и скребли землю копытами. Но вот наступило наконец мгновение, когда все лошади опустили головы и ели точно в запуске. Тогда он решился пройти между ними. Он крепко держал полы шубы, чтобы она как-нибудь не распахнулась и не выдала его. Он шел на цыпочках так тихо, как только мог. Если какая-нибудь лошадь поднимала глаза и смотрела на него, он останавливался и приседал. Он очень хотел быть как можно вежливее в виду такой опасности, но, конечно, животные должны были понимать, что он не может кланяться с целым коробом железа на спине, а потому. Ему ничего другого не оставалось, как приседать. Он тяжело вздыхал, потому что не очень-то легко жить на свете людям, которые, как он, питают такой непреодолимый страх ко всем четвероногим животным. Собственно, он боялся только коз. Лошадей, собак и кошек он вовсе не боялся бы, если бы только он мог быть вполне уверен, что это не козы, принявшие другой облик. Это сомнение никогда не покидало его. А потому для него это было то же самое, как если бы он боялся всех четвероногих животных без исключения? Если бы он только мог подумать о том, как он силен и как безобидны обыкновенно крестьянские лошади. Но разве может думать о чем-нибудь подобном тот, в чью душу вселился страх? Страх тяжелое чувство, и нехорошо тому, кем он завладел. Однако корабейник прошел мимо всех лошадей. Под конец он сделал два больших прыжка и вошел в кладбищенские ворота. Захлопнув за собой ворота, он остановился и погрозил лошадям сжатым кулаком. Противные, негодные, проклятые козлы. Так он относился ко всем животным и всех их называл козлами. Это, к несчастью, и дало повод людям называть его именем, которое было для него неприятнее всех других. Все называли его козлом. Он не хотел, чтобы его так называли. Он хотел, чтобы его называли его настоящим именем. Но, по-видимому, этого имени никто и не знал в той местности. Несколько минут он стоял у ворот и наслаждался осознанием того, что благополучно миновал лошадей но потом пошел вглубь кладбища. Он останавливался перед каждым крестом и перед каждым памятником и приседал. Но теперь он приседал не от страха, а от удовольствия, что видит этих милых старых знакомых. Его лицо приняло вдруг приятное и кроткое выражение. Все эти кресты и памятники были совершенно такие же, какие он раньше встречал, как они все похожи друг на друга, как он хорошо знает их все. Он должен поздороваться с ними. Как он любил кладбища! Там никогда не паслись животные, а люди никогда не шутили там. Конечно, на кладбище ему приятнее всего было быть одному, как теперь, но даже когда там бывали люди, они не мешали ему. Он знал много прекрасных лугов и рощ, и, конечно, Они нравились ему еще больше, но там он никогда не мог быть в полном покое. Совсем иначе дело было с кладбищем. Кладбище было даже лучше леса, потому что в лесу было так одиноко, что ему становилось страшно. Здесь же было тихо, как в лесной чаще, но он не был одинок. Здесь были спящие люди под каждым памятником, под каждым бугорком земли. Это было именно такое общество, которое ему было необходимо, чтобы не чувствовать одиночества и скуки. Он сейчас же направился к свежевырытой могиле. Он пошел туда отчасти потому, что там стояло несколько тенистых деревьев, а отчасти потому, что любил общество. Может быть, он находил, что этот мертвый, которого только что похоронили, лучше защитит его от одиночества, Нежели давно умершие. Он встал спиной к куче песка на краю могилы и согнул колени. Ему удалось опустить короб на кучу песка, и тогда он отпустил толстые ремни, на которых короб держался. Это был исключительный день праздник, а потому он снял с себя даже шубу. С чувством величайшего довольства он уселся на траве так близко к могиле, что его ноги, с подвязанными у колен чулками, и зашнурованными башмаками свешивались через край могилы. Долго сидел он, не шевелясь и не сводя глаз с гроба. Человек, одержимый таким страхом, как он, никогда не бывает достаточно осторожен. Но гроб стоял совершенно тихо. Невозможно было подумать, что он скрывает в себе нечто подозрительное. Как только он убедился в своей безопасности, Он немедленно засунул руку в боковое отделение в коробе и вынул оттуда скрипку и смычок. В то же время он кивнул головой мертвому в могиле. За то, что он лежит так тихо, он услышит нечто прекрасное. Это было нечто редкое и необыкновенное, так как немногим удавалось послушать его игру. Никто не слышал его игры в тех дворах, где на него натравливали собак и где его называли козлом. Но случалось, что его слышали в избушках, где люди говорили тихо и не спрашивали его, не хочет ли он купить козлиную шкуру. В таких местах он вынимал свою скрипку и играл. Это было знаком величайшего внимания, какое он мог только оказать кому-нибудь. Он сидел на краю могилы и играл. Он играл очень недурно. Не слышно было ни одной фальшивой ноты, и звуки были такие нежные и тихие, что едва ли их слышно было на соседней могиле. Самое удивительное было то, что играл-то вовсе не далекорлиц, а его скрипка, которая помнила две-три песенки. Стоило ему только дотронуться до нее смычком, как раздавались эти песенки для кого нибудь другого это может быть и не имело бы особого значения, но он не помнил ни одной мелодии и для него эта скрипка играющая само собой была драгоценным даром в то время как он играл он весь сиял и улыбался как человек слушающий лепет ребенка скрипка говорила а он слушал как странно что эти прекрасные звуки раздавались всякий раз как только он дотрагивался своим смычком до скрипки смычок уже сам знал свое дело, а корабейник сидел только дослушал из этой скрипки появлялись песни как трава из земли трудно было понять как это происходило так уж устроил господь Далекорлиец намеревался просидеть так весь день прислушиваясь к этим милым звукам, которые вырастали из скрипки точно белые и пестрые цветочки. Он будет играть до тех пор, пока не покроется цветами целое поле, целая длинная долина, целая громадная равнина. Между тем, мнимо умершая, лежавшая в гробу, вероятно, услышала звуки скрипки, и на нее они произвели странное впечатление. Благодаря этим звукам она увидела сон, а то, что она увидела во сне, Так взволновало ее, что сердце ее забилось, кровь потекла по жилам, и она проснулась. Надо заметить, что все, что она пережила в литургическом сне, все, что она думала тогда, и даже последний сон, все это исчезло и было забыто в то самое мгновение, когда она пришла в полное сознание. Она даже не знала, что лежит в гробу, а думала, что все еще лежит больная, у себя дома в постели. Ей казалось только странным, что она все еще жива. Недавно, когда она засыпала, она уже совсем изнемогала в борьбе со смертью. Все уже давно должно было бы быть окончено для нее. Она уже попрощалась с приемными родителями, с братьями и сестрами, с прислугой. Пробст сам приходил к ним и причастил ее, так как ее приемному отцу Слишком тяжело было сделать это. Уже несколько дней, как ее мысли, отрешились от всего земного. Странно, что она еще не умерла. Ее удивило также, что в комнате, в которой она лежала, было так темно. Обыкновенно в комнате горела свеча все ночи напролет, пока она была больна. И одеялу дали сползти с нее. Ей было очень холодно, и она чувствовала, что все ее тело стало холодным, как лед. Она приподнялась немного, чтобы натянуть на себя одеяло, при этом стукнулась лбом о крышку гроба и, слабо вскрикнув от боли, опустилась назад. Она ударилась довольно сильно и снова впала сейчас же в забытье. Опять она лежала совершенно неподвижно, и казалось, что жизнь снова покинула ее. Далекорлиец услышал стук и крик, и сейчас же положил скрипку на землю и стал прислушиваться. Но все было тихо, не было слышно ни звука. Он сидел и, не сводя глаз, смотрел на гроб, как и раньше. Сидел и кивал головой, как бы в подтверждении своей мысли о том, что нет ничего на свете, чему можно было бы доверять. Он думал что здесь имеет самого молчаливого и хорошего товарища. И разве он не оказался обманутым? Он напряженно смотрел на гроб, как бы желая проникнуть своим взором внутрь его. Наконец, убедившись, что все совершенно тихо и из гроба не слышно никаких звуков, он опять взял скрипку и начал играть. Но теперь скрипка не хотела больше играть. Как он не гладил ее, как не ласкал. Песни не исходили из нее больше. Его это так огорчило, что он чуть не заплакал. Он собирался просидеть здесь целый день, слушая свою скрипку, а она не хотела больше играть. Но он отлично понимал причину. Скрипка испугалась того, что зашевелилось в гробу. Она забыла все свои песни и думала только о том, что бы это могло быть, что стучало в крышку гроба. Так всегда и бывает, когда испытываешь страх, то забываешь обо всем остальном. Он догадался, что необходимо успокоить скрипку, если он хочет, чтобы она еще играла. Только что, когда он слушал эти нежные звуки, ему было так хорошо, как давно уже не бывало. Если в гробу действительно находилось что-нибудь опасное, то не лучше ли открыть гроб и выпустить оттуда то, что в нем заключено? Тогда скрипка успокоится, и из нее снова польются звуки. Он решительно открыл свой большой короб и стал рыться в ножах, пилах и топорах, пока не нашел отвертку. В следующее мгновение он уже был в могиле и, лежа на гробу, откручивал винты на крышке. Он вынимал один винт за другим, и, наконец, крышка поддалась, и он смог снять ее и прислонить к стенке могилы. В эту же минуту соскользнула и покрывала с лица мнимо умершей. Лишь только свежий воздух коснулся лица Ингрид, она сейчас же открыла глаза. Теперь вокруг нее было светло. Очевидно, ее перенесли в другое место. Теперь она лежала в желтой комнате с зеленым потолком, с которого падал яркий свет. Комнатка была очень мала, но кровать была еще теснее. Почему у нее было такое чувство, точно ее руки и ноги связаны? Может быть, ее нарочно связали, чтобы она не шевелилась в этой узкой кровати? Как странно, что ей под подбородок положили молитвенник. Ведь молитвенник кладут только покойникам. В одной руке у нее был букетик. Это ее приемная мать срезала несколько цветущих веток со своей мирты и вложила ей в руку. Ингрид удивилась почему это пришло в голову ее матери. Она увидела, что у нее под головой подушка, обшитая широкими кружевами, и что она покрыта батистовой простыней, сложенной красивыми складками. Это ей понравилось. Она любила тонкое и красивое белье. Но она все-таки предпочла бы, чтобы ее покрывало теплое одеяло. Навряд ли было хорошо для больной лежать без одеяла. Ингрид готова была уже поднести руки к глазам и заплакать. Ей было ужасно холодно. Вдруг она почувствовала возле своей щеки что-то твердое и холодное. Она невольно улыбнулась. Это была старая рыжая деревянная лошадка. Треногая Камилла. Она лежала рядом с ней на подушке. Маленький братец, который не засыпал, если лошадки не было с ним в кровати, Положил свою любимую игрушку к ней. Это было так мило со стороны маленького братца. Ингрид еще больше захотелось плакать при мысли о том, что маленький братец хотел утешить ее своей деревянной лошадкой. Но она так и не успела заплакать. Вся истина вдруг раскрылась перед ее глазами. Братец дал ей свою лошадку, А мать дала ей букетик миртовых цветов, и молитвенник ей положили под подбородок, потому что ее приняли за мертвую. Ингрид взялась обеими руками за края гроба и села. Узкая маленькая кровать была гробом, а тесная желтая комнатка — могилой. Все это было так трудно понять. Она никак не могла себе представить, что все это касалось ее что это ее положили в гроб и опустили в могилу. Вероятно, она просто лежит дома в своей кровати, а это сон. Сейчас, конечно, все выяснится, и она увидит, что находится в своей обычной обстановке. Ей представилось вдруг все так ясно. «Просто у меня часто бывают такие странные сны», подумала она. «Все это я вижу только во сне». И она вздохнула, с громадным облегчением. Она даже улеглась опять в гробу. Она была так уверена, что это ее собственная старая кровать. Ведь ее кровать вовсе уже не была особенно широка. Все это время далекорлиец стоял в могиле в ногах у Ингрид. Он стоял на расстоянии каких-нибудь двух шагов от нее, но она его не видела. Правда, как только мнимо умершая открыла глаза и зашевелилась, Он тотчас же съежился в одном углу, стараясь как-нибудь скрыться. Но она все-таки увидела бы его, несмотря на то, что он старался загородиться крышкой гроба, если бы ее глаза не заволакивала какая-то мгла, позволявшая ей ясно видеть только то, что находилось в непосредственной близости от нее. Ингрид не видела даже, что вокруг нее были песчаные стены. Солнце она приняла за громадную люстру, а листву липы — за потолок. Бедный далекорлиц стоял и ждал, чтобы то, что шевелилось в гробу, удалилось. Он был уверен, что это нечто уйдет само. Ведь потому оно и стучало, что хотело выйти. Он долго стоял в ожидании, спрятав голову за крышку гроба. По временам он выглядывал, думая, что оно уже ушло. Но оно не уходило и продолжало лежать в своей постели из стружек. Это ему не нравилось. Он хотел, наконец, покончить с этим. Его скрипка уже давно не говорила так хорошо, как сегодня, и ему хотелось поскорее остаться опять наедине с ней. Ингрид, которая уже начала было засыпать, вдруг услышала, как кто-то заговорил с ней на певучем далекорлийском наречии. «Мне кажется...» что тебе пора было бы и встать». Едва коробейник произнес эти слова, как тотчас же спрятал голову за крышку гроба. Но белая пелена, заволакивавшая глаза Ингрид, вдруг сразу исчезла, как только она услышала человеческий голос. Она увидела далекорлица, забившегося в угол могилы и державшего перед собой крышку гроба. В одно мгновение ей стало ясно, что нельзя больше лежать и воображать, что все это сон. Она поняла, что это действительность, и что ей необходимо отдать себе отчет во всем, что с ней происходит. Не было сомнения, что гроб, в котором она лежала, действительно гроб, могила тоже настоящая, и что она, Ингрид, минуты две тому назад была ничем иным, как покойницей. Только теперь она пришла в ужас от того, что с ней случилось. Ах, подумать только, что в эту минуту она могла бы быть мертвой, совсем мертвой. Она могла бы быть безобразным, разлагающимся трупом. Ее опустили в могилу, чтобы зарыть в песок и землю, и от нее не осталось бы ничего, кроме бугорка земли. Она была бы покинута всеми. Ее ели бы черви, и никому не было бы никакого дела до нее. Для Ингрид было действительно истинным счастьем иметь живого человека возле себя в эту страшную минуту. Она сейчас же узнала козла, как только он высунул свою голову из-за крышки гроба. Он был старым знакомым в усадьбе священника, и она ничуть не боялась его. Она хотела, чтобы он приблизился к ней. Не беда, что он сумасшедший. Это, во всяком случае, живой человек. Она хотела, чтобы он подошел к ней как можно ближе, и чтобы она могла почувствовать, что ее место среди живых людей, а не среди мертвых. «О, ради Бога, подойди ко мне ближе», — сказала она со слезами в голосе. Она села в гробу и протянула к нему руки. Но у были свои собственные соображения. Видя, как ей хочется, чтобы он подошел, Он решил поставить ей условие. «Я подойду, если ты только уйдешь», — сказал он. Ингрид хотела послушаться его и выйти из гроба, но она была так крепко обернута в простыню, что ей трудно было подняться. «Приди и помоги мне», — сказала она. Отчасти ей действительно нужна была помощь, но главным образом ей хотелось убедиться, что она избежала смерти а для этого ей необходима была близость живого существа. Он решился, наконец, приблизиться к ней, протискиваясь между стеной могилы и гробом. Он нагнулся, вытащил ее из гроба и посадил на краю могилы на зеленую траву. Поддаваясь какому-то безотчетному чувству, Ингрид обхватила его шею обеими руками, положила свою голову к нему на плечо и зарыдала. Впоследствии она никак не могла понять, как она не побоялась сделать это и как вообще она не боялась его. Она так обрадовалась, что возле нее был человек, живой человек, и, кроме того, ее охватило чувство благодарности за то, что он спас ее. Господи, что было бы с ней, если бы не этот сумасшедший? Это он снял крышку с гроба, он возвратил ее к жизни. Она не знала, как все произошло, но она была уверена, что он открыл гроб. Что бы было с ней, если бы он не сделал этого? Она проснулась бы в черном гробу. Она стучала, кричала бы. Но кто услышал бы ее, зарытую на шесть футов глубины под землей? Ингрид боялась и думать об этом. Она вся прониклась только чувством благодарности за свое спасение. Она должна была благодарить кого-нибудь. Она должна была прислонить свою голову к груди живого человека и плакать слезами благодарности. Но самое удивительное из всего, что случилось за этот день, было то, что Далекорлиец не оттолкнул ее. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что она живая. Он думал, что она мертвая, а он знал, что мертвых обижать не стоит. Однако, как только было возможно, он постарался освободиться от нее и снова спустился в могилу. Он закрыл гроб крышкой, вставил винты и привел все в прежний вид. Он надеялся, что таким образом гроб будет стоять совсем тихо, и его скрипка успокоится и вспомнит свои песни. В это время Ингрид сидела на траве и старалась собраться с мыслями. Она посмотрела по направлению к церкви и увидела лошадей и экипажи. Тогда она стала догадываться обо всем. Было воскресенье, ее похоронили утром, и теперь все находились в церкви. Ингрид пришла в неописуемый ужас. Церковная служба могла скоро окончиться, и люди, выйдя из церкви, увидят ее а на ней почти ничего не было, кроме простыни. Она была почти что голая. Боже сохрани, если все эти люди увидят ее в таком виде. Этого они никогда не забыли бы. Она должна была бы стыдиться всю свою жизнь. Она недоумевала, откуда бы ей достать платье. На мгновение ей пришла мысль накинуть на себя шубу далекорлица но ей показалось, что тогда она потеряет всякое подобие человеческое. Она быстро обернулась к сумасшедшему, который все еще возился с гробом. «Послушай», — сказала она ему, — «ты должен позволить мне забраться в твой короб». В ту же минуту она была возле большого кожаного короба, вмещавшего в себе товара для целой лавочки, и начала его раскрывать. «О, милый, поди скорее, помоги мне!» Но просить об этом было совершенно лишнее. Как только он увидел, что она трогает его короб, он сейчас же вышел из могилы. «Попробуй только тронуть мой короб», — погрозил он. Ингрид не обратила внимания на то, что он повысил голос. Она продолжала считать его за своего лучшего друга. «О, милый, милый», — сказала она, — «помоги мне, устроить так, чтобы люди не увидели меня здесь. Выложи куда-нибудь товары из короба» чтобы я могла скрыться в нем, и отнеси меня домой. О, прошу тебя, сделай это. Я из усадьбы священника, а она совсем недалеко отсюда. Ты ведь и сам знаешь, где она. Коробейник стоял и смотрел на нее тупым, бессмысленным взором. Было незаметно, понял ли он хоть одно слово из того, что она сказала. Она повторила свою просьбу, но он не подавал и признака желания послушаться ее. Тогда она начала вынимать вещи из короба. Увидя это, он топнул ногой о землю и рванул у нее короб. Боже, каким образом заставить его слушаться? Возле Ингрид на траве лежали скрипка и смычок. Бессознательным движением она взяла в руки скрипку. Она так долго жила со скрипачом, что не могла видеть инструмента, валяющимся на земле. Но не успела она дотронуться до скрипки, как он выпустил короб, и выхватил у нее из рук скрипку. Он казался взбешенным тем, что она трогает его скрипку. Он был страшен. Но она продолжала ломать себе голову над тем, как бы скрыться с кладбища, прежде чем люди выйдут из церкви. Она начала обещать ему всякие удивительные вещи, как это делают с детьми, когда стараются их успокоить. «Я попрошу отца, чтобы он купил у тебя целую дюжину пил». «Я буду запирать всех собак, когда ты будешь приходить к нам в усадьбу. Я скажу матери, чтобы она хорошенько угостила тебя». Однако видно было, что все эти обещания ничуть не действуют на него. Она вспомнила про скрипку и в отчаянии сказала, «Если ты отнесешь меня домой, то я поиграю тебе». И тут же на лице сумасшедшего появилась улыбка. По-видимому, этого-то он и хотел. «Я буду играть на скрипке для тебя все послеобеденное время. Я буду играть, сколько ты хочешь». «А научишь ли ты скрипку новым песням?» — спросил он. «Непременно научу». При этом ответе, корабейник ухватился силой за короб и поволок его через могилы. Ингрид с огорчением увидела, как тяжелый короб Пригибает к земле болотный чай и божье дерево, оставляя после себя глубокую борозду. Сумасшедший остановился перед кучей сухих листьев, хвороста и старых венков, сваленной у кладбищенской стены. Он вытащил все содержимое из короба и спрятал старательно под хворостом. Когда короб был совершенно опорожнен, он вернулся к Ингрид. «Теперь ты можешь влезть туда», — сказал он. Ингрид влезла в короб и свернулась в клубочек на его деревянном дне. Коробейник тщательно застегнул все ремни, как если бы ему предстояло нести его обыкновенный товар. Согнув колено, продел руки в петли, застегнул два ремня накрест через грудь и выпрямился. Пройдя шага два, он рассмеялся. Короб за его спиной был такой легкий, что он мог бы плясать с ним. От церкви до усадьбы священника было не больше четверти мили. Этот путь далекорлеец мог пройти минут в двадцать. Ингрид желала только одного, чтобы он принес ее домой раньше, чем домашние возвратятся из церкви и чем соберутся гости, присутствовавшие на похоронах. Ее приводило в ужас мысль, что ее увидят все эти люди. Она хотела, чтобы Коробейник успел принести ее домой, пока там была только ее приемная мать и служанки. Ингрид взяла с собой из гроба маленький букетик миртовых цветов приемной матери. Она так рада была этому букетику, что то и дело целовала его и с такой нежностью думала о своей приемной матери, как никогда раньше. Но, конечно, она во всяком случае думала бы о ней с нежностью. Тот, кто вышел прямо из могилы, может иметь только нежные и светлые мысли о всем, что живет и двигается на поверхности земли. Теперь ей стало вполне понятно, что жена священника должна любить своих собственных детей несравненно больше приемной дочери. Ей показалось также вполне естественным, что раз в доме священника были так бедны, что не могли держать няньку, то на ее долю выпадала обязанность смотреть за маленькими сестрами и братьями. А если дети и не были с ней всегда ласковы, то это происходило только от того, что они привыкли ее считать за свою няньку. Им трудно было всегда помнить, что ее взяли в дом священника в качестве их сестры. А в конце концов, всему виной была одна бедность. Если бы отец когда-нибудь получил другое назначение, если бы его сделали пропстом или настоятелем, то, конечно, все было бы совершенно иначе. Тогда снова вернулось бы то время, когда все в семье любили ее. О, конечно, когда-нибудь еще вернется хорошее старое время. Ингрид поцеловала букетик. Может быть, мать вовсе и не хотела быть строгой. Во всем виновата бедность. Это она сделала ее такой злой. Но теперь уже для нее было безразлично, как с ней будут обращаться. Ничто уже не огорчит ее больше. Теперь она всегда будет только радоваться жизни. А если когда-нибудь и выпадет на ее долю тяжелая минута, то она постарается только вспомнить про миртовые цветы матери и про куклу маленького братца. Она испытывала большую радость от сознания, что ее несут живую по дороге. Утром никто не думал, что ей придется возвращаться по этим извилиным и крутогорам. И этот благоухающий клевер, и распевающие птички, и прекрасные деревья – все это создано на радость живущим. И все это могло бы быть не для нее? Однако Ингрид некогда было предаваться этим размышлениям, так как через двадцать минут Далекорлеец был уже в усадьбе священника. Дома были только жена священника да служанки, как этого и желала Ингрид. Жена священника все утро хлопотала с поминальным обедом. Теперь все приготовления были окончены, и она поджидала гостей. Она только что вышла из спальни, где нарядилась в свое черное платье. Она посмотрела в окно на дорогу, но никого не было еще видно. Тогда она пошла еще раз на кухню, чтобы попробовать кушанье. Она была очень довольна, так как все удалось на славу, а этому нельзя не порадоваться даже и в горе. В кухне была только одна служанка, как раз та, которую жена священника привезла с собой из дома своих родителей. Потому она находила возможным говорить с ней более откровенно, чем с другими служанками. «Знаешь что, Лиза», — сказала она, — «мне кажется, что такими поминками... «Мог бы быть доволен кто угодно. Мне хотелось бы, чтобы она видела, как великолепно вы все устраиваете для нее», — сказала Лиза. «Это, наверное, порадовало бы ее». «О!» — заметила жена священника. «Мои хлопоты никогда не доставили бы ей удовольствия». «Да», — сказала служанка, — «теперь ее уже нет больше в живых. И, конечно, я не буду осуждать ту, которую едва успели зарыть в землю». «Не раз приходилось мне выслушивать от мужа жестокие слова из-за нее», — сказала приемная мать. Жена священника чувствовала какую-то потребность поговорить с кем-нибудь об умершей. Ее мучила немного совести из-за приемной дочери, потому-то она и устроила такие большие поминки. Ей казалось, что угрызения совести пройдут после всех хлопот с похоронами, но ее надежда не оправдалась. Муж ее также мучился и говорил, что они не сдержали обещания и не относились к девушке, как к своему родному ребенку. Он говорил также, что лучше было им не брать ее вовсе, раз они не могли устроить так, чтобы она не заметила, что своих детей они любят больше, чем ее. И вот приемной матери захотелось поговорить с кем-нибудь об умершей девушке, чтобы узнать, не думают ли люди, что она... Дурно обращалась с ней. Она увидела, что Лиза с рвением начала мешать в одном из котлов, как будто бы ей трудно было побороть свой гнев. Служанка эта была не дура и отлично понимала, как услужить хозяйке. «Казалось бы, — начала Лиза, — что если у девушки есть мать, которая всегда заботится о ней и смотрит за тем, чтобы на ней все было чистое и нерванное, то она должна была бы слушаться ее». И стараться угождать ей во всем. Если девушку берут в хороший дом священника и воспитывают как барышню, то она должна стараться быть полезной, а не ходить да мечтать только как безумная какая. Хотела бы я знать, что было бы с этой несчастной девочкой, если бы вы не приютили ее. Она, наверное, таскалась бы кругом с канатными плюсунами, а потом умерла бы где-нибудь на улице, покинутая всеми. В эту минуту. Во двор пришел далекорлиец с коробом на спине, невзирая на то, что было воскресенье. Он тихо вошел в открытую кухонную дверь и присел, но никто не ответил ему на его приветствие. И хозяйка, и служанка обернулись и посмотрели на него, но когда они увидели, кто вошел, то спокойно продолжали свой разговор. С жене священника не хотелось прерывать разговор, потому что она поняла, что услышит именно то, что может успокоить ее совесть. «Может быть, это и лучше, что ее нет больше», — сказала она. «Я скажу вам, барыня, только одно живо подхватила служанка, что и пастор, мне кажется, находит то же самое. Или, по крайней мере, он скоро будет это находить. Вот увидите, барыня, что теперь в доме наступят мир и тишина, а это пастору придется по душе». «О да», — ответила приемная мать, Мне приходилось таки бороться с ним. Он постоянно хотел тратить деньги на ее платье. Это у него доходило до сумасшествия. Он так боялся, как бы она не получила чего-нибудь меньше других, что иногда ей доставалось даже больше других. А на нее шло много всего, как на взрослую». «Теперь, вероятно, вы отдадите барыня ее кисейное платье Грете?» «Да, придется отдать его Грете» или же я возьму его себе?» «Немного она оставляет после себя, бедняжка». «Никто и не хочет, чтобы она оставляла после себя наследство», сказала приемная мать. «Хорошо уже было бы и то, если бы ее можно было помянуть хоть одним добрым словом». Так говорят люди, у которых совесть нечиста, и которые хоть чем-нибудь хотят успокоить ее и оправдать себя. Приемная мать Вовсе не думала о того, что говорила. Далекорлеец вел себя совершенно так же, как и всегда, когда он приходил продавать свой товар. С минуту он стоял и осматривался по сторонам. Потом опустил короб на стол и развязал помощи и ремни. Он еще раз осмотрелся, чтобы убедиться, не грозит ли ему нападение со стороны кошки или собаки. Выпрямил спину и начал освобождать «Две кожаные крышки от бесконечного количества застегнутых пряжек и завязанных узлов». «Напрасно ты раскрываешь короб», — сказала ему Лиза. «Сегодня воскресенье, а ты знаешь, что воскресенье у нас не торгуют». Сказав это, она не обращала больше внимания на то, что сумасшедший продолжал развязывать ремни. Она снова повернулась к хозяйке. Она не хотела упустить такого удобного случая выслужиться. Я даже не знаю, была ли она добра к детям. Я часто слышала в детской плач и крики. «Какой она была с матерью, такой она была и с детьми», — сказала жена священника. «Но теперь-то дети, конечно, плачут о ней». «Они не понимают своей собственной пользы», — подхватила служанка. «Но будьте уверены, барыня, что через месяц уже никто больше не будет плакать о ней». В эту минуту обе женщины отвернулись от плиты и посмотрели на стол, на котором далекорлиец раскрывал свой короб. Им послышалось что-то странное, не то вздох, не то рыдание. Но вот коробейник раскрыл внутреннюю крышку, и из короба поднялась только что похороненная приемная дочь, совершенно в том виде, в каком они положили ее в гроб. Но нет, она не совсем походила на себя. Теперь она была гораздо более похожа на мертвую, чем когда ее клали в гроб. Тогда у нее цвет лица был почти тот же, что и при жизни. А теперь лицо ее было острое, как у привидения, губы синие, и глаза глубоко ввалились. Она ничего не говорила, но на лице ее было написано безграничное отчаяние, и она протягивала своей приемной матери миртовый букетик, полученный от нее, с немым укором и невыразимой скорбью. Это зрелище было выше сил человеческих. Приемная мать упала без сознания в то же мгновение. Служанка с минуту стояла, и смотрела то на дочь, то на мать, потом закрыла глаза руками и, выбежав в людскую, плотно затворила дверь за собой. «Нет», — сказала она, «она пришла не ко мне, мне незачем там быть». Ингрид обернулась к далекорлицу. «Завяжи опять короб и вынеси меня отсюда, слышишь? Слышишь? Унеси меня отсюда! Отнеси меня туда, откуда ты меня принес!» Случилось так, Что далекорлиц посмотрел в окно. По аллее ехала длинная вереница экипажей и въезжала во двор. «А, -а, а в таком случае он не хочет оставаться здесь. Это ему вовсе не нравилось. В это время Ингрид улеглась на дне короба. Она ничего больше не говорила и только рыдала. Над ней опять захлопнулась крышка, и ее подняли на спину и вынесли из дома. Гости, приехавшие на поминки, Похохотали над козлом, который торопился уйти со двора и приседал перед каждой лошадью.